«Ну, мой милый, не неужто вы воображаете, что я набивал себе голову всеми этими историями о столяре, о художнике, о лестнице и портрете и еще сотни и тысяч таких же басен?